В своей нервной подозрительности он уже готов был счесть промедления хозяйки за новое оскорбление, и у него мелькнула мысль «Уйти, когда Андронова наконец вошла».